Глава 34. Неожиданность. Что? Это какая-то шутка? Ошибка? Иллюзия? Олег висел в воздухе и смотрел, как к лагерю приближается большой вертолет гавайских расцветок, в котором, если верить системе, находится не меньше пяти искателей ранга, а то и больше. Точное количество подсчитать было бы сложно из-за того, что вертолет двигался, А еще из-за того легкого ступора, в который впал Олег, глядя на это зрелище. Люди в лагере тоже уже заметили приближение странного объекта. И почему вертолет окрашен в такие идиотские цвета? И забегали. Вот из палатки быстрым шагом вышли полевые командиры элиты и святых. Хм, Арлен осталась внутри. Почему она не вышла? Ладно. Пора прояснить этот вопрос для себя, а не гадать, зависнув посреди неба и земли. Материализовавшись за палаткой, Олег быстрым шагом пошел к командирам, сзади, со спины. «И что это происходит?» – задал он вопрос таким тоном, как будто был здесь уже несколько часов и вел с ними оживленный насыщенный диалог. «Это как-то связано с прибытием Арлин Майер?» «Похоже, да» кивнул один из искателей, и только затем, обернувшись, ойкнул. «Господин некромант, это вы? Мы не могли вас найти!» Кажется, рейд был назначен на два часа. Олег все еще глядел не на собеседника, а на небо. «Я прибыл чуть раньше, чтобы прояснить вопрос чудотворцам и ее планами, но не успел вас найти, как увидел это?» «Мы сами точно не знаем, что это!» Быстро сообщил еще один тип. Этот был из святых, довольно адекватный, как для этого безумного клана, но все-таки с легкой ноткой фанатизма, присущей всеми им. Но есть некоторые соображения. Какие? Это повернулся к нему третий, его же соклановец. Кажется, соображения были у него одного. — Это же вертолет Легбы, — сообщил первый. — Но того, искателя ССС Ранга с Гаити. Возможно, услышав о прилёте госпожи-чудотворца, другие искатели СС Ранга решили, что им нужно тоже принять участие. Хм, а вот это было похоже на правду. Им только этого не доставало, чтобы вмешаться, да? Возмутился искатель из элиты. То, что здесь могут гибнуть люди, происходить катаклизмы, плевать. А вот когда страдает их репутация, это уже ЧП и ужас. «Смотри при них, этого не скажи!» «Тихо! Еле слышно про Святой, второй из двух!» «Я тебя потом от земли отскребать не буду!» «Господин Некромант!» — обернулся Первый Святой. Эти два слова отдавались болью в его голосе. Клану было очень нелегко идти на союз с Некромантом и тем более называть его Господином. Но эта боль была уже практически дежурной. «Вы понадобитесь нам тут, когда они... когда все будет решаться». «Я и так тут», – согласился Олег. Вертолет приземлился на расчищенное место. Порывы воздуха заставили всех прищуриться и прикрыть лица руками. Олегу захотелось раствориться в воздухе, чтобы избавиться от ветра в лицо, но он держался. «Он должен сейчас находиться тут, видимый всем». Дверь вертолета распахнулась, и наружу вывалились они. Разномастная компания, знакомая Олегу по новостям, фан-клубам в интернете, фан-артам там же, не всегда приличным, и всему такому прочему. Искатели ССС ранга, короли жизни и чемпионы, побеждающие все и вся, почтили Подмосковье своим августейшим присутствием. Семеро. Их было семеро и каждый колорит не другого. Уже упомянутый искателями Лек Базгаити был ярким, как и сам вертолет. Вероятно, он хотел намекнуть своим внешним видом на религию Вуду с ее обрядами и магией, но на деле просто обрядился максимально пестро, броско и безвкусно. Зато этот тип был магом, которому даже приписывали то, что умел на земле делать только он – воскрешать мертвых. На самом деле Легба подчинял себе неодушевленные предметы, вдыхая в них жизнь. Просто его манера формировать из всякого подручного хлама, подобия зомби в лохмотьях, и привела к таким слухам. Командор. Австралия. То, что от нее осталось после серии судьбоносных ядерных взрывов 20 лет назад. Австралия до сих пор представляла из себя разрозненные территории, Куски и города государства, как в фильмах про безумного Макса. Командор был воином, правителем одного из таких городов, самого крупного. Сейчас этот тип, одетый в тяжелые и громоздкие доспехи, делавший его и без того большую фигуру, совсем уж великанской, сходил в подмосковном лесу, бросив свою Австралию, очевидно, на каких-то советников или министров. Сэр Калахан Ирландский искатель и единственный ирландец, имеющий огромный вес на британских островах. Вообще, в Великобритании царила диктатура, при которой королевская семья жестко контролировала всех пробужденных и правила в полном соответствии с законами тоталитаризма. Но, разумеется, это не распространялось на ССС ранги. Сэр Каллахен был тут не единственным британцем. Кроме него прибыла и леди Моренга. Убийца, по неподтвержденным слухам, виновница десятка политических убийств и вдвое большего количества убийств могучих искателей. Оба британских искателя носили тяжелые алые плащи и легкие доспехи в духе Средневековья. Британия была, помимо прочего, то еще хранительницей традиций. Еще один был из Германии. Там напротив царила демократия и всеобщая свобода. Одежда этого типа была не похожа на доспехи вообще. Шестнадцатилетний Дитмар Ферген, также известный как «непоколебимый», был одет в обычные майку и джинсы, правда от топовых модельеров, как и его солнцезащитные очки стоимостью в среднюю зарплату инженера. И оставшиеся двое были из Америки. Один, как и Арлин, из США. Маг, известный под прозвищем «Мистер Икс». Да, ник тупейший, но проблема искателей в том, что им никто не мог на это указать. Вокруг них были лишь такие же фрики с такими же никами, либо обычные люди. Остальные были в меньшинстве. Вторая ⁇ воин со странным прозвищем Доисторик. историк. Еще недавно была жительницей Бразилии, но, как писали в интернете, полгода назад сошлась с мистером Икс и переехала к нему. Что ж... Глядя на эту парочку, он в костюме фокусника, даром что без цилиндра и палочки, а нас с динозавровыми мотивами в доспехах, Олег был готов в это поверить. «Всем добрый день!» — вот как раз мистер Икс и выступил вперед. «Точнее утро. Чудесное утро, не так ли?» «Господа!» — один из искателей сделал им шаг навстречу. Очень робкий и неуверенный шаг, надо сказать. «Это неожиданность, и мы...» «Не ждали нас?» – широко улыбнулся американец. «Ну, мы и сами не ждали, что все сорвемся сюда. Но мне звонит мой приятель и сообщает, что крошка Арлен поехала сюда, а я что же, хуже?» Обзвонил два десятка наших, и вот те, кто решил приехать вместе со мной и тоже помочь всем. Самодовольство и уверенность в себе. Типичные качества ССС рангового искателя так и сочились в его словах. Он свято верил в то, что он неотразим, в то, что остальные в восторге от него. Короче, командир, бряцая доспехами, как средневековый рыцарь, выступил вперед, опираясь на двуручный молот длиной в 2,5 метра. Арлен немного напомнила нам о вашей просьбе. «О том, что мы не должны отиживаться у себя, а должны помогать всему миру. Это наша миссия, не так ли?» «Там еще из Азии собирались», – сообразила доисторик. «Я говорила с тем китайским искателем, драконом воды. Он сказал, что может прилететь, но ждет кое-кого из своих приятелей, чтобы не лететь в одиночку». «Ого! А вот на это Арлен явно не рассчитывала». Это Олег понял, когда увидел ее, столбом застывшую в проходе палатки. Еще секунда, и их взгляды встретились. Удивление в ее глазах быстро сменилось насмешкой. Она едва заметно кивнула, намекая на что-то. «Да, разумеется, мы рады вашему приезду. Если вам что-то нужно, мы...» Пока искатель из элиты мямлил эти слова за его спиной уже носились чиновники рангом поменьше. Приезд такого количества самых могучих людей на планете вызвал в лагере нечто среднее между паникой и экстазом. Кажется, у людей появилась надежда на то, что теперь врата могут действительно быть закрыты. Отведя взгляд от Олега, Арлин изобразила на лице обрадованную улыбку и шагнула вперед. «О!» oh. – заметила она. – Я очень рада, что мой пример вдохновил во всех прилететь сюда. Чем больше нас будет, тем больше шансов, что мы действительно справимся с этой задачей. Кажется, она сложнее всего, с чем мы имели дело раньше, но… Олег не стал слушать ее фальшивую речь до конца. Отойдя чуть в сторону, он задумался. Кажется, она утверждала что даже если все искатели ССС Ранга вместе возьмутся за дело, они не смогут закрыть эти врата. Но почему же она сейчас так обалдела? Просто от удивления, не ожидав, что все эти типы явятся сюда или здесь что-то большее. «Господин Некромант!» Сзади к нему подошел кто-то из офицеров помельче. «Я прошу прощения, но...» «Да?» Олег обернулся. Командование решило отправить всех искателей ССС Ранга отдельной группой. Офицер подбирал слова мучительно и не очень быстро. «И вас вместе с ними». «Вот как». «Хм». Конечно, по бумагам его никто искателем ССС Ранга не признавал. Но после того, как он был назван сильнейшим искателем Земли, и одна только Арлин оспорила этот статус... «Хорошо». Согласился Олег. Без проблем. Что-то еще? Да. Офицер нервничал. Небольшой инструктаж для всех участников этой группы. Через полчаса в палатке командования. Так, буквально пару мелочей. Пару мелочей? Олег хмыкнул. А бы поподробнее. Как показывает мой опыт, ранг и мозги не одно и то же. И даже ССС ранговым лучше подготовиться крепче и надежнее. Офицер смутился еще больше. Собственно, поэтому Олег и заговорил с ним на эту тему. Не смог отказать себе в таком удовольствии. «Я иду», – кивнул он. В палатке руководства никого не было, кроме Арлин. «Ну?» – она поглядела на него со снисходительной усмешкой. «Явился». «Не бойся, сюда никто не зайдет еще четверть часа, и если у тебя есть вопросы, я готова ответить на них».